Глава 34. Впереди стояли козы. Пятеро. Три взрослых козочки и два уже подросших козленка смотрели на Эдди с нескрываемым любопытством, хотя это не мешало их челюстям продолжать усердно работать и жевать листья с высоких кустов, ежевики и крапивы. Эдди поморщилась, представив, как больно должно быть эти растения обжигали горло. Такое ощущение, что рты у коз – были сделаны из старой твердой кожи. Даже у детенышей, которые с удовольствием жевали все подряд. «Мне нравятся козы», — заявил Дэнни. «Могу я дать им имена?» «У них уже есть имена», — сказал Джеймс. «Одну из них зовут Дейдра, другую — Мейбл, а третью козочку, по-моему, Панси». «А кто из них кто?» «Понятия не имею». «Но готов поспорить, что вы не знаете, что это те же самые козы, Переходивший мост, под которым жил тролль, из сказки «Три козла били гров». Джеймс подмигнул Эдди, и она еле сдержала улыбку. Он отлично ладил с ее сыном, который прямо сейчас с сомнением посматривал на него. «Вряд ли. Или это правда они?» «Да. Видишь их рога. Ими они избросили тролля в реку». Дэнни не выглядел убежденным. «Но у них ведь есть дети». Это потому, что они жили долго и счастливо. А вот троллю не довелось». «Спасибо, что взял его с собой», — сказала Эдди Джеймсу. Джеймс заехал за Дэнни, чтобы вместе отправиться на козью ферму и договориться, чтобы коз доставили к дому Джеймса. И как только смена Эдди в чайной закончилась, они подобрали ее и тоже отвезли на ферму, чтобы она смогла увидеть животных своими глазами. «Он очень помог», — сказал Джеймс, но не стало распространяться, как именно денни мог ему помочь. Ей было достаточно того, как сын выпятил вперед грудь, гордясь такой похвалой. «А ты знала, что козы дают молоко?» — сообщил ей Дэнни. «Не только коровы так могут. Не думаю, что мне бы оно понравилось», — добавил он с сомнением. «В следующий раз, когда пойду в магазин, обязательно посмотрю козье молоко и дам тебе попробовать», — пообещал Джеймс. Сможешь проверить, что ничего не развязалось? «Мам, смотри, вон у той большой козы на шее колокольчик. Она главная. А остальные слышат звон и стараются не отходить далеко. Вот почему привязывать нужно только ее». «Веревка длиной 20 футов», — сказал ей Джеймс. «Если бы она не была привязана, то уже вовсю скакала бы через стены, прямо как...» «Горный козел?» «Да». Его улыбка заставила ее сердце замереть. Прямо сейчас он смотрел на нее так, будто хотел ее съесть. Она откашлялась и отвернулась, намеренно снимая напряжение между ними. Не сегодня. Она предложит ему остаться на ужин, когда они вернутся домой. И как только Дэнни уложит спать, можно будет вернуться в это состояние. И «Мам, все хорошо?» Дэнни прекратил свое занятие и уставился на нее. «Да, все в порядке. Что такое?» «Ты сделала такое странное лицо, как будто тебя сейчас тошнит!» Великолепно. Она думала о Джеймсе и о том, какие чувства он в ней пробуждал, а сын решил, что ее тошнит. «Пойдемте в дом. Я хочу вам кое-что показать», — сказал Джеймс. Эдди, мимолетом взглянув на Дэнни, чтобы убедиться, что он согласен, проследовала за Джеймсом в дом и резко остановилась в изумлении. Там больше не было голого кирпича. Да, работа не была закончена, но холл выглядел в сто раз лучше, чем раньше. Он был покрыт гипсокартоном и как будто стал более легким и воздушным. «Боже мой!» — воскликнула Эдди. «Пройдемте в гостиную!» — сказал он, и она проследовала туда, вновь резко остановившись, когда увидела изменения. В гостиной уже были установлены французские двери, из которых открывался захватывающий дух вид на долину. «Вау, как чудесно!» С трудом оторвавшись от пейзажа, она оглядела комнату. Та тоже уже была обшита досками, скрывавшими голый кирпич, провода и трубы центрального отопления. Джеймс даже вычистил керамическую плитку камина и покрыл нужные части черным свинцом. Как она и предполагала, комната будет выглядеть невероятно, когда будет закончена, но уже сейчас она была на полпути к этому. «А что с кухней?» – спросила она. «А, ну сейчас она не в самом лучшем виде». «В каком смысле?» «А, я поняла», – сказала она, входя внутрь. Ее там попросту не было. Точнее, она была в том же состоянии, как и в прошлой визит Эдди, хотя Джеймс тоже обшил стены. Но никакими другими принадлежностями пока не обзавелся. «Есть какие-то идеи?» – спросил Джеймс. «Приличная плита точно бы не помешала». Глупышка. Я имел в виду кухонный гарнитур. Я уже походил по магазинам, но там такой большой выбор, что я понятия не имею, к какому цвету и какому стилю склоняться. Я надеялся, что ты сможешь мне помочь. Единственное, я не хотел бы менять местоположение раковины, потому что водопровод уже подсоединен, и духовки. «Столешницы», — сказала Эдди, медленно разворачиваясь. «Единственное, что мне не нравится в моей кухне, — Это то, что там нет нормального места для готовки. Нужна столешница, идущая отсюда до сюда. Она раскинула руки, чтобы показать, что имеет в виду. Шкафы можно поставить здесь, а холодильник предлагаю вот сюда, чтобы... Подожди секунду. Я возьму бумагу с ручкой и набросаю. Итак, шкаф сюда и вот сюда. Она стояла рядом с ним, поглядывая через плечо за его рисунком. И от такой близости у нее кружилась голова. Вдыхая его чистый мужской запах, смешанный со слабым ароматом мыла и стирального порошка, она почувствовала, как у нее начали дрожать коленки, и все внутри перевернулось, так что она избегала прямых взглядов на него. Его сосредоточенное лицо невозможно было не находить милым. Он слегка нахмурился и прикусил губу, стараясь визуализировать свою будущую кухню. «А что насчет стиля?» — спросил он, слегка отходя, чтобы она могла взглянуть на его эскиз. «Ультрасовременный или деревенский?» «Ультрасовременный», — начала она и поспешила откашляться, чтобы голос перестал быть таким хриплым. «Думаю, высокие технологии были бы здесь неуместны. Я вообще никогда не была большой поклонницей подобных вылизанных дизайнов, особенно если ты хочешь иметь семью. Маленькие ручки могут оставить огромное количество отпечатков. А что касается деревенского...» Она начинала чувствовать себя в своей стихии, и вопрос идеальной кухни Джеймса в какой-то степени помог успокоить бурлящие внутри ее чувства. Так что она взяла одну из брошюр, которые он набрал в магазинах, и пролистала ее в поисках вдохновения. Деревенский стиль здесь будет слишком напоминать фермерский дом. Да, я знаю, что это и есть фермерский дом, но мне кажется, что дерево будет делать пространство слишком темным, «Если только ты не покрасишь его в какой-то яркий цвет». «Я нашла!» «Как насчет этого?» Она указала на кухню цвета слоновой кости с простыми квадратными дверцами. С белой плиткой и парой медных сковородок она будет выглядеть суперсовременно, не будучи слишком индустриальной или похожей на переоборудованный чердак. «О такой кухне ты мечтаешь?» «Еще бы! Она великолепная!» «Отлично! Тогда решение принято!» «Подожди!» «Ты не хочешь посчитать, во сколько это обойдется?» Джеймс пожал плечами. «Сколько надо будет, столько и заплачу. Все равно у них всех примерно одна и та же цена. А мне нужна кухня, особенно если я хочу готовить в ней для тебя». «Ты умеешь готовить?» «Безусловно. И не удивляйся так. У меня тоже вполне неплохо получается. Например, какие-то простые блюда типа Жаркова». «Я удивлена, потому что раньше...» «Ты ничего не говорил о своих способностях в кулинарии». Он многозначительно оглядел свою несуществующую кухню. «Я бы не рискнул даже пытаться приготовить что-то в этом бардаке», — сказал он. «Поэтому, полагаю, и не поднимал эту тему». Он обхватил ее за талию и притянул к себе. Она инстинктивно обвела руками его шею и медленно выдохнула, закрыв глаза, в предвкушении поцелуя. «Прежде чем я тебя поцелую...» «Я хочу кое-что сказать», — серьезно начал он. Эдди открыла глаза и уставилась на него. «Пожалуйста, пусть это будет не то, что у него есть девушка или что-то столь же ужасное», — молилась она. «Ты мне очень нравишься», — сказал он. Эдди застыла. Такой фразы она точно не ожидала. «Возможно, это звучит так, будто бы это говорит восьмилетний ребенок», — продолжил он. «Но так оно и есть». «Дэнни спросил, нравишься ли ты мне, и я сказал, что да, очень сильно. И он настоял, что я должен рассказать об этом тебе, что я и делаю». Его рот вплотную приблизился к ней, так что их губы уже почти соприкасались. «Он сказал кое-что еще, что я тебе тоже нравлюсь. Это правда?» Эйди снова закрыла глаза и пролепетала. «Да, правда, очень нравишься». «Ну и слава богу!» – прошептал он, а затем сделал то, чего она ждала уже давно. Поцеловал ее так, что у нее перехватило дыхание.